Два. Одиннадцать. Три раза. У ведьмы, которой суждено стать его женой, Гумилев просит руки трижды. Два раза она отказывает. Однажды в 1909 году, когда они ехали в Одесском трамвае, он спросил. «Вы меня любите?» «Не люблю», — ответила она. «Но считаю вас выдающимся человеком». Гумилев улыбнулся и спросил: Как Будда или Магомед? Говорят, Гумилев трижды пытался покончить с собой, когда Анна ему отказывала. В последний раз это произошло в Париже. Он пытался отравиться, ему стало плохо, его нашли в Булонском лесу. И наконец, в ноябре 1910 года, с третьей попытки, как в русских сказках, где приходится все делать три раза, чтобы добиться своего. Анна соглашается. У автора неточность. Это произошло в ноябре 1909 года. В письме зятю она напишет. «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли я его, не знаю, но кажется мне, что люблю».